Глава 3. На следующее утро после похода в театр Питт рано появился в своем кабинете на Боу-стрит. Мало радости было одному торчать дома, особенно если с первой почтой не доставили письма от Шарлотты. Поэтому, позавтракав и накормив котов, суперинтендант покинул Кэппель-стрит и отправился в участок. Телман был в Довре, и пока было ещё рано ждать от него сообщений, но Томас и не рассчитывал, что инспектор добудет какие-то решающие сведения. Устроило ли эксцентричное появление покойника возле Лышединной переправы французский дипломат или какой-то другой оригинал, позволивший разыграться своему извращённому вкусу? Полицейский очень надеялся на второй вариант. Скандал с французским посольством мог обернуться большими неприятностями. Вероятно, его невозможно будет замять без особого шума, чтобы не вызвать напряжённости в отношениях двух стран. Вчерашняя театральная драма взволновала суперинтенданта силой разыгранных на сцене страстей. Но он не испытал такого замешательства, как Кэролайн, при виде откровенного изображения чувственных желаний особы, живущей с человеком, не способным удовлетворить её страстной натуры или мечтаний. В отличие от героини, Томас являлся представителем следующего, более молодого поколения и принадлежал к иному социальному кругу. В общем, он чувствовал себя более свободным в выражении своих эмоций. К тому же, Пит вырос за городом, гораздо ближе к природе. И тем не менее, обнажённость представленных на сцене чувств навела его на глубокие размышления, пробудив в Томасе новое понимание того, что может скрываться даже за самыми внешне безмятежными лицами. Как же ему хотелось, чтобы Шарлотта была рядом, и он мог обсудить с ней эти сложности. Пустота дома вызывала у Томаса душевные страдания. И он с радостью вернулся к проблемам расследования обнаруженного в пласскодонке покойника. Ближе к полудню, когда суперинтендант ещё разбирался с заявлениями о пропавших людях, раздался стук в дверь, и в кабинет к нему с довольным видом вошёл сержант. "В чём дело, Ливен?" спросил его Пит. "К нам в отделение заявилась одна женщина, сэр, и сообщила, что пропал её хозяин." Не появлялся дома вроде уже пару дней. Она говорит, что это на него не похоже. Особо важно, что этот высокообразованный джентльмен отлично вёл свои дела, никогда не пропускал назначенных встреч. От этого зависела его репутация, ведь он имел дела с приличными и даже светскими людьми. Не мог же он, говорит, эта женщина заставлять лордов и леди ждать, иначе они больше не пришли бы к нему. Ладно, Ливен, примите её заявление, раздражённо бросил Томас. Вряд ли мы сможем сразу разобраться с этим делом. А если вы полагаете, что это что-то серьёзное, то сообщите инспектору Брауну. Но сержант проявил настойчивость. Нет, сэр, дело крайне важное. В суть в том, что она описала нам его внешность. Очень похоже на того бедолагу, что вы обнаружили у лошадиной переправы. Почти полное совпадение. Я подумал, что вы сами пожелаете допросить её и даже может отправить взглянуть на того несчастного парня. Питер зазлился на свою собственную несообразительность. Да, конечно, Ливен. Спасибо. Не затруднит вас привести её к мне? Слушаюсь, сэр. И Ливен. Да, сэр. Это была хорошая мысль. Я сообщу вам, если вы окажетесь правы. Благодарю вас, сэр. Сержант просиял довольной улыбкой и вышел с особой осторожностью, закрыв за собой дверь. Через 5 минут он вернулся с невысокой, крепкого сложения женщиной, лицо которой было искажено тревогой. Увидев впито она с ходу разразилась монологом. Так ён-то вы, тот джентльмен, с которым мне надоть поговорить. Ну да, понимаешь, уж как 2 дня, как его нету те. То бишь, нынче уж второй. Хамине всё спрашивают, где он пропадает. Она удручённо покачала головой. Ну а я-то ни сном, ни духом. Откуль мне знать-то? Знаю только, что такое не в его на мабычи. За все годы, что я служу в том доме, он никогда не позволял себя отлынивать от дел. Ну жутко странно, понимаешь? Я знаю, как он печётся о Хлинтуре. Едва проснётся и уж сразу за работу. Всегда готов оказать услугу. Вот и не понятно, куда он задевался, да? Где же он может быть, миссис? спросил суперинтендант. Вот уж что не скажу. Никому неведомо, где он. Исчез. Вот что я и притащилась сюда, в вашу полицию. Вы-то уж разберётесь в этой напасти, как пить дать. Прошу вас, присаживайтесь, миссис. Томас вновь попытался узнать имя болтушки. Гетс. Меня звать миссис Гетс. Посетительница села на стул напротив него. Вот, значит, и так. Она пригладила юбки. Вишь, как оно получается? Я убираюсь в егойном доме уж почтита лет 10 как и знаю все егонные повадки. И уж это доложу вам, ни в какие ворота не пролезет. Миссис Гетц. А как зовут вашего хозяина? Кеткарт ион. Делберт Кеткарт. Пожалуйста, опишите мне внешность мистера Кеткарта попросил пит. Кстати, где он живёт? В Баттерси, ответила женщина. Прямо-таки у самой реки. Приличный дом, знаете ли. Лучшего я и не видала. Не пойму, где и он мог так загуляться, что не возвранился домой. Возможно, он ещё вернётся, миссис Гетц. Будьте добры, опишите, как выглядит мистер Кеткарт. Ну, вроде нормального мужского роста, Рассудительно ответила служанка. Не слишком высокий, значит, но и не мелкий, не жирный. Вроде как. Она задумчиво помедлила. Вроде как даже изящен по фигуристости. Светлые волосы, усы, но не пышные. Так, будто усишки. Одевается всегда очень элегантно. Ну, вроде как изящно. Про это я уже, кажется, говорила. Не уверен, что сможем миссис Гетц За годы службы Питу множество раз приходилось сообщать людям о смерти, но никогда это ещё не представлялось ему лёгким или приятным. Что ж, по крайней мере, эта женщина не родственница пропавшего. Боюсь, что вчера утром мы обнаружили одного мёртвого человека в маленькой лодке. Пока нам неизвестна его личность, однако, судя по вашему описанию, он очень похож на мистера Кеткэрта, рассказал полицейский. К сожалению, миссис Гетц, что мне приходится просить вас об этом, но не согласитесь ли вы пройти со мной и взглянуть на этого человека? Возможно, вы его узнаете. Ох, да уж. Посетительница внимательно разглядывала пито, о чём-то сосредоточенно размышляя. Может, да. Кажется, уж лучше мне глянуть, верно? Лучше уж мне, чем одной из тех знакомых светских леди, ага. «Так он знаком со многими светскими дамами?» — спросил Томас. «Не зная, пока окажется ли мужчина из лодки к Эткартам, он предпочел сразу хоть что-то узнать о нем на тот случай, если, признав в убитом хозяина, миссис Гетс будет так потрясена, что не сможет вспомнить больше ничего путного». «Из чего бы, да, полно!» — воскликнула она, вытаращив глаза. И он же самый расчудесный фотограф во всём Лондоне. Шутка ли? Пит ничего не знал о фотографах, за исключением обрывочных сведений, почерпнутых из случайных разговоров. Кто-то говорил ему о них, описывая новый вид портрета. "Я не знал этого", признался он, и мне хотелось бы побольше узнать о нём. Ну, все они выходили у него настоящими красотками. Вам не больше такие и не снились? Народ аж дрожал, чуть умом не повредился через них. Понятно. Суперинтендант поднялся из-за стола. "С сожалением, миссис Гетц, но у нас не остаётся иного варианта, кроме как отправиться в Мурк и выяснить, не попал ли туда наш мистер Кеткард". "Надейсь, что нет". Надежду он выразил исключительно из сочувствия к служанке, хотя сразу осознал, что покревил душой. Будет гораздо легче разобраться с этим преступлением, если жертвой окажется светский английский фотограф, а не французский дипломат. Ага, спокойно сказала миссис Гетц. Она тоже встала и, чинно пригладив жакет, добавила: Ну, пошли, Шолич, а? Я готова. Морк находился достаточно близко для пешей прогулки, но грохот уличного движения затруднял любые разговоры мимо Томаса и его спутницы проносились двуколки, а omnibusы, фургоны и подводы пивоваров гласисто предлагали свои товары уличные торговцы, попадавшиеся навстречу паре, увлечённо спорили о новобавленном, а один латолшник раздразился хохотом, выслушав анекдот какого-то острика. Совсем иная атмосфера поджидала их в морге. На них сразу навалилась скорбная тишина да прилипчивый влажный запах. И внезапно живой мир показался страшно далёким. Их провели в ледник, где хранились покойники. С головы человека, найдённого у лошадиной переправы, откинули конец простыни. Миссис Гетс глянула на него и ахнула едва не задохнувшись. "Да", произнесла она сдавленным голосом. "Ох, боженьки ж! Ентэ ж ён самый, мистер Кэткер горемычный". "А вы уверены?" уточнил пит. «Да уж и он это, как пить дать!» Женщина отвернулась и закрыла лицо рукой. «И шо же такое могло с им приключиться?» Не было необходимости рассказывать ей о зеленом бархатном платье или о цепях, по крайней мере пока. А может, это и вовсе не понадобится? «К сожалению, его ударили по голове», — ответил суперинтендант. Глаза служанки расширились. «Вы имеете в виду, шо его шо ли нарочно треснули?» Получается, шо ли, прикончили? Верно, так и получается. С чего бы кому-то желать прикончить мистера Кэткарта? Или его ограбили? По всей видимости, вряд ли. А вы не знаете, может, он с кем-то поссорился? Ну уж нет, — решительно заявила болтушка. И он был ничуть не задирист. Она упорно смотрела себе под ноги. На такое мог пойти разве шо какой не тот дьявольский погубитель. Пит кивнул служащему морга и тот вновь закрыл лицо покойного. «Благодарю вас, миссис Геттс», — сказал Томас женщине. «А теперь я был бы вам очень признателен, если бы вы показали мне его дом и позволили поискать там нечто такое, что могло бы помочь нам найти того погубителя. Пожалуй, нам лучше поехать в Кэбби». Он подождал немного, пока она придет в себя, И покинул вместе с ней Уорк, вновь вернувшись на залитую солнечным светом улицу. Как вы себя чувствуете, спросил полицейский, заметив пепельную бледность лица своей спутницы. Не лучше ли нам сейчас зайти что-нибудь выпить или просто посидеть в тихом месте? Нет, спасибочки вам, стоически произнесла Гетц. Вы очень любезны, мистер. Но я лучше заварю нам хороший чайёк, когда доберёмся до дому. Не когда тут рассеиваться. Вамить надо отыскать тех, кто сотворил эту жуть. И тогда уж они примерют пиньковый галстук. Суперинтендант промолчал, продолжая идти рядом с ней, и вскоре, увидев свободный кэп, остановил его. Он выяснил у служанки адрес, назвал его кэбмену и устроился рядом с ней в экипаже. Пит предпочёл бы сразу узнать побольше подробностей жизни Кеткарта но женщина сидела, сцепив руки на коленях, с застывшим взглядом, и то и дело вздыхала. Ей явно было необходимо время для того, чтобы переварить трагическую новость и как-то смириться с несчастьем. Двуколка с грохотом пронеслась по мосту Баттерси, проехала по набережной и, свернув налево на Джордж-стрит, вскоре остановилась перед исключительно представительным домом с выходившим прямо к реке Большим Садом. Сйдя на землю, Томас помог спуститься миссис Гетц. Он заплатил извозчику и велел ему заехать в местный полицейский участок и попросить констебля прийти в дом Картта. Служанка громко шмыгнув носом, слегка покачала головой и пройдя по длинной подъездной аллее, достала из кармана ключ и открыла входную дверь. Она сделала это вполне уверенно. Очевидно, ей частенько приходилось самой отпирать замок в этом доме. Войдя в дом, Пит внимательно огляделся. Он попал в просторную и светлую прихожую, в одном конце которой виднелась уходящая вниз лестница, над ней поблёскивало большое окно, прекрасно освещавшее лестничный пролёт. На стене висело несколько групповых фотографий запечатлевших компанию юных оборванцев, игравших на улице. А рядом с ними красовались аристократки в васкоте множество очаровательных лиц затенённых изящными шляпками примечание в васкоте проходят ежегодные конные скачки на которых собирается весь высший свет англии конец примечания я уж говорила вам что он делал чудесные портреты печально напомнила миссис гетс вот и наpast какая «Не знаю, мистер, что вы хотите тут-то найти. Вроде, на мой взгляд, ничего в доме не пропало, ничего не покрали. И он, должно, таскался со своим хватаящиком по улицам. Оборванцев он никогда сюда не водил». «А с каким кругом людей он общался?» — спросил Томас, проследовав за служанкой в гостиную, оказавшуюся удивительно маленькой для такого дома. Стильная обстановка поблескивала полировкой, Старинное ширатоновское кресло дополнял изящный стол, а бухарский ковёр стоил, видимо, не меньше годового жалованья пита. Окна выходили на большой газон с группами деревьев, тянувшейся до самого берега. Над рекой зелёным гротом склонилась ива, её кружевная листва отражалась в медленно текущем потоке. За розами скрывалась беседка. Сквозь вьющуюся листву проглядывали ее белые решетчатые своды. Миссис Гетс наблюдала за полицейским. «И он любил там и поработать», — вздохнула она. «Хлиентам нравилось фотографироваться в цветах, особливо дамам. В таком антураже они получались очень романтическими. Жентльмены, те любят поддать важности. Позируют при полном параде, нацепив разновсякие рехалии». Её тон крайне понятно выразил, как она относится к людям, стремившимся придать себе больше важности за счёт мундиров. Один вот чокнутый вырядился под Цезаря, этого Юлия. Женщина презрительно фыркнула. Я вас умоляю. А мистер Кеткард не возражал? Пит попытался представить такой снимок. Вот уж нет. Ещё и сам помог ему вырядиться. «Чего ж тут поделаешь, коли такая у него работа? Запечатлеть значится каженого чудака, в том самом виде в кое-оно тому угодно. Глупости одни, так вот я скажу. Да ладно, все ента уж нынче пустяки. Не пойму я, шо же вы хотели тут-то найти-то? Ну вот все уж перед вами, гляньте сами». Суперинтендант огляделся, сам не вполне понимая, что ему хотелось бы найти. Может Кеткарта убили прямо здесь? Ответ на этот вопрос мог иметь решающее значение. Дом был расположен в очень подходящем месте для того, чтобы спустить плоскодонку на воду и отправить её дрейфовать до лошадиной переправы. Но с другой стороны, на берегу Темзы выходят сады множества особняков. Он принимал здесь гостей? спросил Томас. Устраивал вечеринки? служанка в полнейшем непонимании воззрелась на него. Развлекался он с гостями. Попытался пояснить полицейский свой вопрос. Впрочем, судя по безупречно убранным комнатам, было невероятно трудно вообразить, что в них устраивали нечто вроде бала-маскарада с переодеванием в зелёное бархатное платье. Конечно, если миссис Гетц не потрудилась успев всё прибрать и вымыть. Нет, вроде как покачала головой женщина, по-прежнему пребывая в недоумении. Вам никогда не приходилось наводить здесь особый порядок? Ну, мыть кучу грязной посуды? Нет, никогда. Хотя тут надо скумекать, смотря какую кучу вы имеете в виду. Скажем, за тремя или четырьмя гостями бывало убирала. А уж вы спросили, мистер Пит. Вы же сказывали, что его должно убили? Не могли ли его прикончить на вечеринке, так вы подумали? Мы нашли его в маскарадном костюме. Пит решил сообщить служанке полуправду. Вряд ли он пошёл бы разгуливать по улицам в таком наряде. Ну, клиент-то его вечно рядилис по-дурацки, запальчева ответила Гетц, а сам он ни в жизнь не согласился бы. Весьма, понимаете, благоразумный джентльмен. «Пусть и обслуживал тех, у кого с кумполом натурально не все ладится». Вероятно, она многого не знала о жизни мистера Кэткарта, но Томас воздержался высказывать ей свое мнение. «А может, у него имеется лодка, скажем, на причале, за садом?» — спросил он вместо этого. «Ой, не знаю». Служанка страдальчески сморщилась. «Вы уж разок сказывали про лодку. Шо ли в ей-то вы его и обнаружили, верно?» Да, верно. А вчера вы наводили здесь порядок? Не наводить-то особо и наводить не пришлось. Так, обычная уборка. Ну, малость постирала, как обычно. Только мы вот в кровати никто не спал. Оно показалось мне странно, хотя такое и раньше бывало. Женщина поджала губы. Взгляд прочёл в её глазах неодобрение. Значит, иногда он не ночевал дома, возможно, оставался у любовницы. А не припомните, есть ли у него что-нибудь зелёное из одежды. Томас намеренно не уточнил, какую одежду имеет в виду. Ну, мне так даже смешно, ежели вы думаете, что она могла прикончить его, сердито буркнула миссис Гетц. Не то, чтобы я одобряла их отношения. Да, уж не одобряла, но она из чего, ничего себе, дамочка. Могло быть и хуже. Не жадная и не вульгарная ежели вы понимаете, о чем я сказываю. Вам известно, как ее зовут? Ну, по мне так, может, и она вам чем и подмогнет. Кличут ее Лили. Лили Мондрелл. Не спрашайте меня, однако, как она пишется. Все одно не знаю. А где я могу найти мисс Мондрелл? Спросил полицейский. Проживает она за мостом в Челси. Сдается мне, у него где-то прописан ей на адресок. «Давайте мы с вами пройдем по всему дому, и вы сообщите мне, если увидите что-то необычное», — предложил суперинтендант. «Уж и не знаю, шо вам надо найтить», — горестно произнесла служанка, смахнув слезу. «Казалось, что осознание смерти Кэткарта вдруг обрушилось на нее всей тяжести утраты, с пониманием того, что полицейские теперь будут шастать по всему его дому, будто он уже никому не принадлежит» будут везде совать свой нос, рыться в разных вещах, в его отсутствии и не спрашивая разрешения. Ежели и было чего-то странное, так я уж янто заметила бы, добавила она, шмыгнув носом. Но раньше вы не обращали особого внимания, успокоил её Томас. Давайте осмотрим нижний этаж, а потом поднимемся наверх. За зря ток мы тратите время, обиженно возразила Гетс спрашали бы лучше в округе. И она с суровым видом мотнула головой в сторону, воображая где-то за воротами неведомого погубителя. «Там-то вы вернее отыщете следы убивцев». Тем не менее, она направилась в следующую комнату, и Пит последовал за нею. Дом отличался соразмерностью пропорций и экзотической обстановкой. Похоже, Кэткарт подбирал драпировки и украшения, и, Имея в виду возможные запросы клиентов, в целом, однако, создавалось очень цельное и приятное впечатление. Удлинённый и изящный силуэт египетской кошки контрастировал с богато украшенной золотом русской иконой, написанной в красно-чёрных тонах. На лестничной площадке верхнего этажа висела картина одного из малоизвестных прерафаэлитов, изображавшая бодрствующего у алтаря рыцаря и наивность ее стеля странно подчеркивалась обрамлением из мечевидных листьев. Во всем здесь ярко проявлялась индивидуальность владельца, и у Томаса появилось отчетливое представление о его личности, вкусах, мечтах и идеалах, и, возможно, даже о той жизни, что сформировало их. И, как ни странно, осознание утраты стало более ощутимым, чем когда полицейский осматривал покойного, в лодке, прибившейся к лестнице лошадиной переправы, и потом в морге, когда его больше интересовали проблемы опознания и состояние миссис Гетц. Служанка провела его по всем комнатам, и каждая выглядела безупречно. Всё стояло на своих местах. Не обнаружилось ни пострадавших столов или стульев, ни помятых подушек, ни порванных портьер. Всюду царила чистота. Невозможно было поверить, что тут проводилась костюмированная вечеринка, где кто-то из мужчин мог бы экстравагантно вырядиться в дамское зеленое платье, и уж точно нигде не было никаких следов яростной драки, во время которой нечаянно убили хозяина. Напоследок Томас и миссис Гетц поднялись на самый верх, и с узкой лестничной площадки попали в просторную комнату, занимавшую целый этаж, с большими окнами и застеклённой крышей, создававшими великолепное освещение. Сразу стало понятно, что здесь находилась студия, где Кетткорт обычно делал свои фотографии. Задняя половина комнаты представляла собой изящно обставленную гостиную с окном, выходящим на реку. Так что сидявшему там человеку могло показаться, что перед ним нет ничего, кроме неба.